Глава 38. Страшный вид поля сражения, покрытого трупами и ранеными, в соединении с тяжестью головы и с известиями об убитых и раненых двадцати знакомых генералах и сознанием бессильной своей прежде сильной руки, произвели неожиданные впечатления на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу, как он думал. В этот день ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие. Он поспешно уехал с поля сражения и возвратился к Шевардинскому кургану. Желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом, он сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз. Он с болезненной тоской ожидал конца того дела, которого он считал себя причиной, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которую он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему о возможности для себя страданий и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. Какой нужно было ему еще славы. Одно, чего он желал теперь – отдыха, спокойствия и свободы. Но когда он был на Семеновской высоте, начальник артиллерии предложил ему выставить несколько батарей на эти высоты для того, чтобы усилить огонь по столпившимся перед Князьковым русским войскам. Наполеон согласился и приказал привести ему известие о том, какое действие произведут эти батареи. Адъютант приехал сказать, что по приказанию императора двести орудий направлены на русских, но что русские все так же стоят. — Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят, — сказал адъютант. — Им еще хочется. — сказал Наполеон хриплым голосом. — Сир? — Государь, — повторил нерасслушавший адъютант. — Еще хочется, — нахмурившись, прохрипел Наполеон осиплым голосом. — Ну и задайте им. И без его приказания делалось то, чего он хотел, и он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. и он опять перенесся в свой прежний искусственный мир призраков какого-то величия, и опять, как та лошадь, ходящая на покатом колесе привода, воображает себе, что она что-то делает для себя, он покорно стал исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую нечеловеческую роль, которая ему была предназначена. И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжеле всех других участников этого дела, носившего на себе всю тяжесть совершавшегося. Но и никогда до конца жизни не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде. слишком далеки от всего человеческого для того, чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого. Не в один только этот день, объезжая поле сражения, уложенное мертвыми и изувеченными людьми, как он думал по его воле, Он, глядя на этих людей, считал, сколько приходится русских на одного француза, и, обманывая себя, находил причины радоваться, что на одного француза приходилось пять русских. Не в один только этот день он писал в письме в Париж, что поле сражения было великолепно, потому что на нем было пятьдесят тысяч трупов. Но и на острове святой Елены, в тиши уединения, где он говорил, что он намерен был посвятить свои досуги изложению великих дел, которые он сделал, он писал, «Русская война должна бы была быть самая популярная в новейшие времена. Это была война здравого смысла и настоящих выгод». Война спокойствия и безопасности всех. Она была чисто миролюбивая и консервативная. Это было для великой цели, для конца случайности и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствие всех. Система европейская была бы основана... Вопрос заключался бы уже только в ее учреждении Удовлетворенный в этих великих вопросах и везде спокойный Я бы тоже имел свой конгресс и свой священный союз Это мысли, которые у меня украли В этом собрании великих государей мы обсуживали бы наши интересы семейные И считались бы с народами как писец с хозяином Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине. Я бы выговорил, чтобы все реки были судоходны для всех, чтобы море было общее, чтобы постоянные большие армии были уменьшены единственно до гвардии государей и так далее». Возвратясь во Францию на родину, великую, сильную, великолепную, спокойную, славную, я провозгласил бы границы ее неизменными. Всякую будущую войну, защитительной, всякое новое распространение антинациональным, я присоединил бы своего сына к правлению империи. Мое диктаторство кончилось бы, и началось бы его конституционное правление. Париж был бы столицей мира и французы предметом зависти всех наций. Потом мои досуги и последние дни были бы посвящены с помощью императрицы и во время царственного воспитывания моего сына на то, чтобы мало-помалу посещать, как настоящие деревенские чита на собственных лошадях, все уголки государства, принимая жалобы, устраняя несправедливости, рассеивая во все стороны и везде здания и благодеяния. Он, предназначенный проведением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния. Из 400 тысяч человек, которые перешли в Ислу, половину была австрийцы, пруссаки, саксонцы, поляки, баварцы, вертенбергцы, макленбургцы, испанцы, итальянцы и неаполитанцы. Императорская армия, собственно сказать, была на треть составлена из голландцев, бельгийцев, жителей берегов Рейна, пьемонцев, швейцарцев, женевцев, тосканцев, римлян, жителей 32-й военной дивизии – Бремена, Гамбурга и так далее. В ней едва ли было 140 тысяч человек, говорящих по-французски. Русская экспедиция стоила, собственно, Франции менее 50 тысяч человек. Русская армия в отступлении из Вильны в Москву в различных сражениях потеряла в четыре раза более, чем французская армия. Пожар Москвы стоил жизни ста тысячам русских, умерших от холода и нищеты в лесах. Наконец, во время своего перехода от Москвы к Одеру русская армия тоже пострадала от суровости времени года. По приходе в Вильну она состояла только из пятидесяти тысяч людей, а в Калише менее восемнадцати тысяч. Он воображал себе, что по его воле произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его душу. Он смело принимал на себя всю ответственность события, и его помраченный ум видел оправдание в том, что в числе сотен тысяч погибших людей было меньше французов, чем гессенцев и баварцев.